Но едва я попытался с ним заговорить, он тут же повалился на матрас и снова заснул. Но, по крайней мере, умирать он не собирался. Следующим пострадавшим на хлопковом поле оказался Хэнк. Он притащился уже довольно поздно. Шел он медленно и все жаловался на жару. Потом сообщил, что хотел проверить, как дела у трота. «Я собрал три сотни фунтов», — заявил он как будто это могло произвести на меня впечатление. А потом жара меня до канала. Лицо его было красным от загара, шляпу он не носил, и это могло многое сказать о его умственных способностях. В поле голову всегда надо чем-то накрывать. В секунду он смотрел на трота, а потом пошел к заднему борту их грузовика и стал копаться среди коробок и мешков, расшвыривая их, как голодный медведь. Достал сухую галету, сунул ее в свой огромный рот и растянулся под деревом. «Притащи ко мне водички, парень!» вдруг пробурчал он, обернувшись ко мне. Я был слишком удивлен, чтобы сдвинуться с места. На моей памяти никогда такого не было, чтобы кто-то из гор отдавал приказы одному из нас, и я не знал, как поступить. Он-то был уже взрослый, а я еще мальчишка. «Чего, сэр? Воды принеси», — повторил он, полысив голос. Я был уверен, что у них есть свой запас воды, запрятанный среди их вещей, и сделал неуклюжий шаг в сторону их грузовика. Это его разозлило. «Холодной воды, парень, из дома, и быстро. Я целый день работал, а ты нет». Я бросился в дом на кухню. Бабка всегда держала в холодильнике галлонный кувшин воды. Когда я наливал воду в стакан, руки у меня дрожали. Уж я-то знал, что когда скажу об этом своим, будет скандал. Отец обязательно поговорит с Леоном Сприулом. Я подал Хэнку стакан. Он быстро осушил его, облизал губы и сказал, «Еще один принеси». Труд сидел и наблюдал за нами. Я опять побежал в дом и опять налил воды в стакан. Хэнк выпил и его, потом сплюнул мне под ноги. «Ты хороший парень», — сказал он и бросил мне стакан. «Спасибо», — ответил я, поймав его. «А теперь оставь нас вдвоем», — велел он и улегся на траву. Я вернулся в дом и стал дожидаться маму. Сбор хлопка можно было заканчивать в пять, если было такое желание. Впять папе отвозил прицеп с хлопком к дому. Но можно было и продолжать работать до темна, как работали мексиканцы. У них была просто поразительная выносливость. Они продолжали сбор, пока невозможно уже было разглядеть в темноте белые шарики волокна. Потом шли полмили до амбара, таща на спинах тяжеленные мешки. Потом разводили возле амбара костерок и съедались свои тортильи прежде чем забыться тяжелым сном. Все Спруилы собрались вокруг трота, который в тот короткий период, что они его разглядывали, умудрился выглядеть еще более больным. Как только они убедились, что он жив и даже может сидеть, то сразу же переключили свое внимание на ужин. Миссис Спруил развела костер. Потом тротом занялась бабка. Она выказала крайнюю озабоченность И мне кажется, Спруила это оценили. Но я-то знал, что она просто хотела осуществить на бедном троте очередной эксперимент по применению своих варварских методов лечения.